Глава восьмая. В дорогу Гленнервану пришло в голову, что если Айртон согласится присоединиться к экспедиции, указывать дорогу в лесах Виктории и довести отряд до восточного побережья, у путешественников появится лишний шанс на успех. Стремясь заполучить себе полезного помощника в лице бывшего спутника Гарри Гранта, Гленнерван спросил согласие хозяина дома. Падди Омур не стал возражать, хотя ему было жалко терять отличного работника. «Ну что, Айртон, примите участие в розысках», — обернулся Гленнерван к Боцману. Айртон ответил на вопрос не сразу. Несколько минут он колебался, но затем, подумав, кивнул. «Хорошо, сэр, я иду с вами. Если мне не удастся навести вас на следы нынешнего пребывания капитана Гранта, я, по крайней мере, провожу вас до места, где разбилось судно». «Спасибо, Айртон», — промолвил Гленнерван. «Разрешите, сэр, задать вам один вопрос. Прошу вас. Где вы встретитесь с Дунканом?» «В Мельбурне. Если нам не понадобится пересечь Австралию от одного побережья до другого, если же придется идти через весь материк, то на восточном побережье. А капитан Дункана?» «Капитан будет ждать моих распоряжений в Мельбурне. Однако сам капитан придерживался другого мнения». Когда Джон Манглс поддерживал предложение Паганеля совершить переход через Австралию в обществе Мэри и Эллен, он рассчитывал, что на этот раз сам примет участие в экспедиции. Поэтому Джон принялся убеждать Гленарвана взять его с собой, а Дункан поручить заботам своего помощника. Том Остин – опытный моряк, сэр. Он доведет Дункан до Мельбурна, отремонтирует его и прибудет на место встречи точно в назначенный день. Том – человек долгой дисциплины. Вы можете вполне положиться на него так же, как и на меня. — Хорошо, Джон, вы отправляетесь с нами, — сказал Кленорван и, улыбаясь, добавил, — ведь желательно, чтобы вы присутствовали, когда мы разыщем отца Мэри Грант. Начались приготовления к экспедиции. Все недостающее можно было по сходной цене приобрести в имении ирландца. Падди с Айртоном решили, что мужчинам лучше ехать верхом на лошадях, а женщинам в фургоне, запряженном быками. Эти животные тянули фургон при помощи ерма и прикрепленного к нему железной чекой шейного кольца. Нужно было большое искусство, чтобы управлять узким длинным фургоном и править быками при помощи остроконечной палки. Айртон за время работы на ферме в совершенстве постиг это искусство и вызвался быть возничим. Джон Манглс разделил фургон дощатой перегородкой на два отделения. Заднее предназначалось для хранения съестных припасов, багажа и походной кухни мистера Олбинета. Переднее отделение поступало в распоряжение Эллен и Мэри. Его превратили в уютную комнатку с толстым ковром на полу, туалетным столиком и двумя койками. Сыновья Падди привели семь выносливых лошадей для Гленорвана, Паганеля, Роберта, Макнабса, Джона Манглса, Вильсона и Мюллереди. Айртон занял место на козлах. а мистер Олбенетт, которого не прельщала верховая езда, устроился в багажном отделении. На следующий день Эрин пригласила все ирландское семейство и, конечно, Айртона отдать ей визит на борту Дункана. Меблировка кают, обои, стены, ковры и надводная часть яхты, отделанная кленом и палисандровым деревом, привели в восторг Падди Омура и его жену. Айртон, наоборот, к дорогостоящей роскоши отнесся сдержанным. Зато боцман Британии очень внимательно осмотрел оснастку Дункана и отдал судну должное с точки зрения мореплавателя. Гленнерван убедился, что Айртон действительно опытный моряк. Он обследовал яхту до дна трюма, побывал в помещении, где работает винт, осведомился о силе двигателя и количестве топлива, проверил угольные камеры, кладовые, запасы пороха. Особенно Айртон заинтересовался складом оружия и дальнобойностью пушки. Боцман закончил обход осмотром мачт и текелажа. «Отличное у вас судно, сэр», — признал Айртон. «Главное, плывет замечательно», — ответил Гленнерван. «Каков его тоннаж?» «Двести десять тонн». «Дунка — настоящая гоночная яхта», — сказал Боцман. «Ни одного слабого места. Любое плавание вынесет». «Рад слышать это, Айртон», — улыбнулся Гленнерван. «Оставайтесь служить на нашем судне. Если захотите, этот корабль станет и вашим». «Я подумаю об этом, сэр», — просто ответил Боцман. Мистер Олбинет доложил, что обед подан, и Гленнерван с гостями направились в кают-компанию. «Умный мало, этот Айртон», — заметил Паганель, обращаясь к майору. «Слишком умный», — тихо отозвался Макнапс, которому без всяких на то оснований не нравилось лицо Боцмана и его манера держать себя. Во время обеда Айртон, прекрасно знавший Австралию, рассказал о материке много интересных подробностей, Он осведомился у лорда Гленнервана, сколько матросов тот берет с собой в экспедицию. Узнав, что только двоих, Мюллреди и Вильсона, он удивился и посоветовал Гленнервану сформировать отряд из лучших матросов Дункана. Боцман так упорно настаивал на том, чтобы оставить на судне поменьше народу, что майора, да и капитана начали точить новые подозрения. — Что скажете, Джон? — спросил Гленнерван. — Чтобы вести Дункан под парусами в Мельбурн, И ремонтировать его нужны люди, — осторожно заметил капитан. — Очень важно, чтобы яхта прибыла точно в назначенный срок к месту нашей встречи. Поэтому не стоит сокращать его команду, сэр. Айртон больше не настаивал. Однако лицо его показалось майору несколько разочарованным. Гленнерван щедро уплатил падди за все у него приобретенное и горячо поблагодарил за помощь, что для честного колониста было не менее ценно, чем полученные золотые гинеи. Утром 21 декабря 1864 года экспедиция в полном составе собралась во дворе фермы гостеприимного ирландца. Всадники вскочили в седла, женщины и мистер Олбенет разместились в фургоне, Айртон кольнул быков длинной остроконечной палкой. Фургон тронулся с места, доски затрещали, колеса заскрипели, и вскоре ферма скрылась за поворотом дороги.